Глава 10 Кива была так потрясена, что буквально замерла на месте, не отрывая от них глаз. Она была не в силах осознать увиденное. Мало того, что Джаран и Келден тут, так еще и ее брат у них в плену. А самое странное, вероятно, то, что Кресту ухитрилось сбежать из-за Линдова. На миг... Киви показалось, что она все еще в замке Блэк Маунт, а все это одна большая галлюцинация после змеиного поцелуя. Но Эшлин так вцепилась в нее, что Кива поняла — это не сон. А судя по тому, как на нее смотрели все присутствующие в комнате, может и не сон, но на кошмар очень похоже. Здесь был Джарен. Джаран был здесь. Келден, Торелл, Креста. Кива учащенно дышала, не в силах ни пошевелиться, ни подумать. Но глаз с Джарана не сводила. Два с половиной месяца. Столько времени прошло с Бала Маскарада. С того вечера, когда они поцеловались. С того вечера, когда она осознала, что любит его. С того вечера, когда с ее помощью он оказался свергнут. 75 дней. Он выглядел все так же, и в то же время иначе. Он все еще был невыносимо хорош собой, держался с той же силой и уверенностью. Но его глаза, они были пусты, безжизненные будто в нем чего-то не хватало, будто у него что-то украли. Магия — часть меня, как рука или нога. Кива чуть не упала на колени, увидев эту пустоту в его глазах. Но дело было не только в этом, еще в том, как он смотрел на нее. Джара никогда еще не смотрел на Киву так, Она никогда не видела, чтобы он смотрел так, хоть и на кого-нибудь, потому что он глядел на нее, будто... будто... будто ненавидел. Всей душой. С разбившимся сердцем она машинально попятилась, но дальше ее не пустила Эшлин. Ее движение что-то сломало в комнате, прервало потрясённое молчание. «А ты что тут делаешь?» — требовательно спросил Кэлден, заговоривший первым. Он не сводил глаз с Кивы, будто его сестры просто не существовало. «И что у тебя с лицом?» Кива подняла свободную руку к щеке. Она уже и забыла про ушиб. Как и в случае с плечом, змеиный поцелуй ускорил заживление, но, очевидно, недостаточно, чтобы синяк полностью сошел. Она была рада услышать тревогу в голосе Кэлдона, но на его лице явственно читалось, что он зол на неё. Она не представляла, каково ему было после событий в Валении, хотя он и позволил ей сбежать. Пытаясь разобраться в своих панических мыслях, Кива смогла лишь выдавить в ответ. «А тип здесь? И на Аре?» Джарен застыл. Почти незаметно, но взгляд Кивы сразу метнулся к нему. Он стиснул зубы. Золото в глазах обратилось в пламя, в окружение океанских волн. Выражение лица стало жестким, как кремень. А затем он двинулся вперед. Киви. Эшлин вцепилась в нее до боли, но Кива ничего не почувствовала. В ней все оживало по мере того, как между ними сокращалось расстояние. Несмотря на все, что она натворила, она знала, что он никогда не причинит ей вреда, в отличие от навыка. И все равно она внутренне сжалась в ожидании его реакции, а с губ помимо воли шепотом сорвалось его имя, слово полное раскаяние и тоски. джаран я но она не успела договорить. Потому что, не удостоив ее и взглядом, он прошел мимо них Сэшлин и вышел в ночь, захлопнув за собой тяжелую дверь. Кива поморщилась от этого звука, а сердце разбилось еще на миллион осколков. «Догони его, пока не натворил чего!» На какое-то дикое мгновение Кива решила, что Кэлден обратился к ней, Но тут Эшлин ответила. «Впервые за три года заговорил со мной и сказал, вот это? Серьезно? Эш, некогда сейчас. Тебе всегда некогда», — резко ответила Эшлин. Но Кива услышала в ее голосе боль. Однако она стиснула руку Киву в знак поддержки и, отпустив ее, вышла из штаба вслед за Джареном. Оставшись сама по себе, Кива снова посмотрела в сторону брата и кресты, которых сторожил незнакомый молодой человек. Она хотела спросить, нельзя ли их освободить или хотя бы объяснить, откуда они взялись в Стоунфордже. Но не успела и слова сказать, как Келден целеустремленно, широкими шагами направился к ней. «Ты, я, наружу, немедленно!» Не дав ей шанса возразить, он схватил ее за руку, вытащил на душистый ночной воздух и проволок по всему лагерю, пока они не оказались в стороне от всех зданий и часовых. Лишь добравшись до края долины, где на ограду наступал лес, он, наконец, выпустил ее и повернулся лицом. В лунном свете было видно, что Келдон все так же зол, и Кива сглотнула, не представляя теперь, что ему сказать. Но, глядя на него, она вспомнила все, что он сделал ради нее, все, чем он для нее стал. Опережая даже, пожалуй, Джарена, он всегда был самым ярым ее защитником, самым верным ее другом. Он всегда знал правду о ней, но все равно полюбил ее, невзирая на то, кто она и какую опасность представляет. Никогда не встречал человека, который сиял бы так же ярко, как ты. Кива вспомнила, что он однажды сказал ей, и на глаза набежали слезы. Он верил в нее, он доверял ей. А она, намеренная или нет, предала его и всех остальных. Она заслуживала, чтобы он злился на нее. Она заслуживала, чтобы он ненавидел ее, как Джарен. Она заслуживала, чтобы... Прервав поток горестных мыслей, его палец коснулся ее подбородка и приподнял ей голову, и полные слез глаза Кивы встретились с глазами Кэлдона. Сперва губы у него были плотно сжаты от все назревающего гнева, но потом его кобальтовый взгляд... Обежал ее лицо, заметив осунувшиеся черты, синяк на щеке загнанное выражение, которое она не смогла бы спрятать даже попытайся. Что бы он не разглядел, гнев испарился, а потом Келден вздохнул громко и протяжно и отпустил ее подбородок, чтобы обхватить ее и прижать к груди, заключив в объятие. Кива, совершенно не ожидавшая этого, на пару секунд просто застыла, безвольно свесив руки по бокам. Но потом до нее наконец дошло, что Келден обнимает ее, и она не сдержалась. Прямо там, на краю военного лагеря, Кива разразилась рыданиями. Из нее вырвалось все, что накопилось за месяцы, одиночество и ненависть к себе в залендове. Ужас и замешательство из-за навыка, неуверенность, душевная боль, стыд, вина — всё это и многое другое изливалось, пока она всхлипывала на груди Келдона, вцепившись в его рубашку и пропитывая ее слезами. Всё это время он успокаивающе гладил ее по спине и бормотал. — Поплачь, солнышко. все хорошо. Я здесь. Из-за того, что он назвал ее солнышком, она только разревелась еще сильнее, и принялась, всхлипывая, каяться, что она ужасный человек, и что ему не следует ее прощать, и что она никогда не хотела ничего такого, но все равно во всем виновата. У нее началась истерика она не могла остановиться, пока наконец не нарыдалась до полного изнеможения, так что едва держалась на ногах. Кэлден обнимал Киву, пока ее плач не стих, а слезы не высохли. Лишь тогда он чуть отстранился, чтобы посмотреть в ее опухшие глаза, и спросил. «Стало легче?» Она всхлипнула и кивнула. Это была не вполне правда, но слезы словно очистили ее и забрали часть боли, и это было лучше, чем ничего. «Славно!» сказал келден Показал на ее лицо и буркнул. «Еще б не стало после такого. Выглядишь чудовищно, между прочим. Столько соплей до да слез в жизни не встречал. Целое озеро». Оттянув промокшую рубашку от тела, он поморщился. «На что я только не готов ради тебя». Кива не прыснула, как он рассчитывал. Наоборот, от того, что он вел себя, как ни в чем не бывало, На глаза у нее вновь набежали слезы. «Нет, боги, только не снова, прошу тебя!» Кэлден вскинул руки в умоляющем жесте. «На мне ни клочка сухого не осталось, некуда уже сморкаться». На этот раз Кива слабо хихикнула. Кэлден победно улыбнулся и тихо сказал. «Ну вот, так-то лучше». У Кивы задрожали губы но она заставила себя глубоко вдохнуть, вытерла лицо и взяла себя в руки. «Прости», — хрипло сказала она. «Я просто... Я думала, ты... Я не знала, вдруг... А тут ты...» «Да я понял», — прервал ее Кэлден. «И честно, я рассчитывал взять с тебя по полной. Но ты стояла тут такая несчастная, с щенячьими глазками, будто земную твердь на плечах держишь. Невозможно было и дальше заставлять тебя страдать. Кива с великим трудом не разревелась вновь. «Я боялась, ты меня возненавидишь, как Дж джаран На его имени она запнулась, будто в горло вонзили нож. джаран тебя не ненавидит». Кива зажмурилась, мечтая, чтобы так и было. Но вспомнила его яростный взгляд. То, как он прошел мимо как даже не взглянул на нее. «Ненавидит». «Ладно, может быть, самую малость», — признал Кэлден, и нож вонзился глубже. «Но в основном он ненавидит себя». От таких признаний Кива вновь распахнула глаза. «Что?» — охнула она. «Он злится, что доверился тебе», — серьезным видом сказал Кэлден злиться что влюбился в тебя. Злится на все, что случилось. Но винит в этом преимущественно себя самого. Больше, чем тебя. Он злится, что влюбился в тебя. Эти слова ножом резанули по сердцу, да так, что Келден увидел это по ее лицу и мягко сказал. Придется потрудиться, персик. Врать не буду». Кива сглотнула. «Знаю. Но есть и хорошие новости, продолжал Келден, и Кива подняла на него взгляд, не зная, осмелится ли на какую-то надежду. Последние два с половиной месяца я рассказывала ему про... про твои отношения с семьей. Не могу гарантировать, что это сильно помогло, но я объяснил все, что знал, в том числе, как ты говорила, улики, что не хочешь иметь дело с повстанцами. Кива поковыряла носком в землю. Но я все равно рассказала ей все, что нужно, чтобы. Ошибки у тебя были, никто и не отрицает прервал ее Келден. И за них ты еще поплатишься, поверь мне. Просто дай ему время. Глубоко в душе он знает, что ты не имеешь отношения к тому вечеру и ничего дурного не хотела. Он придет в себя рано или поздно. Он помолчал. «Если тебе станет легче...» Он дико разозлился на меня за то, что я не рассказал ему о тебе. «Больше месяца злился». Кэлден почесал подбородок. «Вообще-то...» «До сих пор злится». «Но хотя бы снова со мной разговаривает. Уже неплохо». Кива поморщилась. «Прости. Это все из-за меня. Я не хотела». «Хватит уже извиняться!» — нахмурился Кэлден. «Я сам выбрал, что делать, как и ты. Я выбрал поверить тебе, даже понимая, что это может выйти боком. Но, несмотря на это, я не ошибся. Ты оказалась ровно таким человеком, как я и предполагал. Я не жалею, что поверил тебе». Помрачнев, он добавил. «А вот твоя сестрица...» Кива схватила его за руки и с чувством сказала, глядя в его хмурые глаза. «Я все исправлю. Обещаю». Кэлден сплел с ней пальцы и ответил. «Мы все исправим. Никакого больше я. Хватит уже пропадать неизвестно куда на месяцы. Слышишь меня? За ту первую неделю я везде обыскался, перевернув всю валению с ног на голову, пока не понял, что ты, видимо, покинула город а потом и нам пришлось. Он резко умолк, а потом спросил. «Где, кстати, тебя носила?» и добавил косо, оглядев ее. «И что это за тряпки? Выглядишь, как чья-то бабуля». Он подцепил рюшки ее передника, и она шлепнула его по руке. «Я...» Кива замялась, осознав, что Келден понятия не имеет о Зелиндове. «Значит, Креста ничего не сказала». Или просто не успела?» Вместо ответа Кива спросила. «А откуда здесь мой брат и Креста? И почему они связаны?» Келдон вздернул золотистые брови. «Шутишь?» Кива повторила его движение в ожидании ответа. Принц потрясенно фыркнул и ответил. «Твой брат — шакал, генерал мятежных сил!» Чего ты от нас ожидала?» «Ты и раньше это знал, но не арестовал его», — подчеркнула Кива. «Вообще-то при последней встрече он тебе понравился». Келдон усмехнулся, в темноте блеснули белые зубы. «Уж поверь, это не изменится», — и добавил более серьезно. «Я ничего не мог поделать». Он явился сегодня вечером и сдался солдатам у ворот. «Сказал, делайте, что хотите, только помогите найти Киву». Кива вздрогнула. Не успел он назвать свое имя, как его взяли под стражу и рыжую с ним заодно. Кэлден склонил голову на бок, в глазах заплясали огоньки. «Креста, так ее зовут. Девчонка просто пожар». В голосе слышалось такое восхищение, что Кива задумалась. «Предупредить его насчет кресты, или сам разберется?» Решив не отвлекаться от дела, она спросила. «А почему Торл пришел за мной сюда?» «Понятия не имею», — ответил Келден. «Мы как раз собирались начать допрос, когда заявились вы, ты и...» Он стиснул зубы и отвернулся к лесу. Эшлин мягко закончила за него кива. «Мне понравилась твоя сестра. Она очень помогла мне за последние пару дней». Кэлден ничего не ответил, а Акива не знала, что добавить, но вдруг поняла. Он стоит посреди военного лагеря, вместе которого он избегал с момента смерти родителей. Равно, как он избегал и сестру. «Зачем ты здесь, Кэлден?» — тихо спросила она. Мы так далеко от Валении. Вы с Джареном. Разве вам не нужно туда? Он громко вздохнул. Долгая история. Но если коротко, Узулики и Мирин не особо получается усидеть на троне даже с королевской триадой. По закону они новые королева Валона, но народ не особо рад смене власти. Это Кива и так знала. Семью Валентис любили в народе, особенно Джарена. «Наш принц», — звали они его, с нетерпением дожидаясь дня, когда он станет их королем. «Тетя Ариана и дядя Стеллан оказались в заложниках во дворце», — рассказывал Келден. «И Ориэль». А потом... Он умолк, явно собираясь с духом, а затем сказал, «Для дяди Стеллана... Всё это оказалось слишком в его состоянии. Его болезнь быстро прогрессировала, и он... Он больше не с нами. Кива беззвучно ахнула, поняв, что король, отец Джарена, умер. Она знала, каково это, когда умирает твой отец. Невыносимо было думать, что Джарену пришлось пережить еще и это, после того, как он всё потерял что ее не было рядом, что она даже не знала. Откашлившись, Келден продолжил. После этого началась полная разруха. Зулика бросила все силы на нашу поимку, думала, что Эвалон смирится, если увидит, как Джарен склоняется перед ней. Оставаться в валении стало слишком опасно, но и уехать было непроще, учитывая состояние на Аре. На ее имени он запнулся, и Кива спросила с колотящимся сердцем: Наари, с ней все хорошо. Она оглянулась по сторонам, будто ожидала, что стражница выскочит из кустов и удавит ее за все прегрешения. Но той рядом не оказалось как и ранее в штабе. Она той ночью снова попытался Келдон: Твоя сестра. Что-то с ней сделала? Так и не объяснишь?» У Кивы застыло сердце, когда она вспомнила, как Нааре лежала на полу без сознания, истекая кровью. «Она здесь. Ты ее скоро увидишь». От слов Келдена стало как-то легче, хотя тон, которым они были сказаны, утешал мало. Он переступил с ноги на ногу и продолжил рассказ. Мы знали, что войска по-прежнему верны нам, и потому решили встретиться с Эшлин в главном лагере, в крепости Хайворд, и обсудить дальнейшие шаги. Ехали несколько недель, держась окольных дорог, и по мере возможности избегая встреч, и всю дорогу старались обеспечивать на Аре лучший возможный уход. Но в крепости мы узнали, что Эш в Мировене шпионит за королем навыком, В последнем донесении говорилось, что она собирается скоро вернуться, так что мы ждали ее. Но шло время, она не появлялась. Мы устали ждать и решили ехать на север, подумав, что она завернет в Стоунфордж по пути в Ивалон. Он махнул рукой в сторону лагеря. Мы приезжаем, а тут никто про нее и не слыхивал, и мы заволновались, дали ей еще немножко времени, потом решили, что надо что-то делать, и принялись разрабатывать операцию по спасению. Но... Ну, теперь она ни к чему. Кэлден пожал плечами. Так что последние два с половиной месяца мы в основном прятались, ехали и болтались по военным лагерям. Он пристально посмотрел на синяк на лице Кивы и закончил. «И что-то подсказывает мне...» что хоть я и проклинал каждую минуту. У тебя дела шли еще хуже, где бы тебя ни носило». Он не спрашивал, а утверждал, и Кива не захотела отвечать. «Ты ничего не сказал про типа. Он...» Она не смогла подобрать слов, страшась его ответа. «Он здесь», — ответил Келден, и Кива облегченно выдохнула, но чуть не подавилась воздухом, когда он добавил. «Явился сегодня вечером с и Крестой. Его мы не стали связывать. Очевидно, что ему к ним и приближаться не хочется. Увидел джарана и все. Рыдал не хуже тебя. Вцепился в него так, что я уж подумал, не останется ли он так навеки. Пришлось напоить его мародином, чтобы угомонился. Бедняга сразу заснул». Из-за кома в горле Кива еле выдавила. «Он пришел с тором и крестой? Но как и... и почему?» Принц проницательно взглянул на нее. «Раз ты явно не торопишься рассказывать свою историю, почему бы нам не пойти и не послушать их?» Кива бросила на него виноватый взгляд. Могла бы догадаться, что он заметит, как она меняет тему после каждого его вопроса о прошедших месяцах. «Прости, я знаю, мне многое нужно рассказать. Просто...» Она умолкла, не в силах договорить. «Что я сказал насчет извинений?» В глазах Кэлдона было больше понимания, чем она заслуживала. «Успейся. Расскажешь, как захочешь». Он качнул головой в сторону лагеря. Пошли. Да будем кое-какие ответы.